«Конечно, наследники ему не нужны. Монго не собирался стареть и умирать. И раз у него нет собственных детей, пусть все Симы Симардара будут ему детьми». Эта светлая мысль несколько утешила монга А потом он услышал ругань своих жен. «Не почину тебя носить такие украшения, будучи хибенейкой визжала дочь Раджи. «Они не могут быть красивей, чем мои». Мне подарил их мой муж, верещала хибеника. И я не отдам их. Я любимая жена, я должна носить лучшее. Но твои ничуть не хуже. Ты, любимая жена, младшая не значит любимая. Ты, хибеника, наш муж тоже хибений. Он не хибений, не хибений ни ранг, ни кореланд, ничим он. Бог, простонала внучка из земли. Модга аж поперхнулся, услышав такое. На самом деле половину спора он додумывал, поскольку жены спорили на обезьяньем жестами, но криков тоже хватало, да и многие в пылу спора переходили на парифатский. Язык людей как-то более богат и красочен. Симы все чаще использовали его вместо родного. Монго ворвался в светлицу и рассерженно ударил шестом об пол. Глюка Цитзуя всегда была при нем. Он не расставался с ней даже во сне. «Что за свары я слышу?» Показал он свободной рукой. и «Я не бог, я царь. А вы, жены царя, вот что важно. Каждая должна вести себя подобающе. Мы не дикие обезьяны, верещащие на деревьях. И не дикари, поклоняющиеся идолищам». Жены пристыженно молчали. Своего мужа они обожали безумно. Каждая тоже ужасно жалела, что не может принести ему самый желанный для мужчины дар и сама получить в браке такую отраду. А Монго глядел на них и думал, к чему все это? К чему ему целых четыре жены? К чему ему вообще жены? Он взял их, чтобы скрепить связи между кастами, но в этом больше нет нужды. Особенной связи между ними не появилось, Любовью Монго ни к кому из четверых не проникся. Утихи плоти его тоже давно не волновали. Четырнадцать лет Аскезы научили не зависеть от телесных потребностей. К тому же они стареют, а он нет. Монго выбирал самых юных девушек, но тридцать лет спустя они уже далеко не юны, а скоро станут и вовсе стары. Увы, У Монга не получалось делать бессмертными или хотя бы омолаживать других. На это учение У оказалось неспособно. Или это просто Монга не до конца ему выучился. И вообще, ему все меньше хотелось оставаться царем. Казалось, что он достиг пределов мечтаний. Вечно юный, прекрасный ликом, могучий волшебник, великий царь. У него несметное сокровища огромный дворец, четыре красавицы-жены и целая страна верных подданных. А чего то в жизни все равно не хватает. Монго вдруг понял, что был счастливей, когда был беззаботен, когда убегал от стражников и носился под джунглям с обезьянами, когда плавал по морям матросам и карабкался по заснеженным горам. Он ведь уже... Да, уже лет тридцать не веселился, как раньше. Добыл клюку Цитзуя, разграбил сокровищницы Старой Империи, завоевал трон Симордара, а потом тридцать лет просто правил. Поначалу это было интересно, но потом стало рутиной. Проказничать в собственном царстве как-то глупо, задирать собственных подданных просто подло. А Монга аж надирала, так ему хотелось снова. Как прежде. Вот бы снова переполох устроить, пробормотал Монга, глядя в ночное небо. С этой мыслью он назавтра принимал посетителей. Послов стран людей, купеческих старшин, младшего Раджу Гобда и путешественников, что ходили далеко на юг, исследовали устье великой реки Жон. Только этих последних он слушал с некоторым вниманием. Путешественники рассказали, что вся южная Шахалия – это сплошные дикие джунгли. Люди оттуда ушли много лет назад и больше не возвращались, так что можно спокойно присоединить те земли к Симордару. Из интересного, там есть небольшие горы, устья Великой реки, проклятый город-дом Дамурбис и великое дерево до небес. «Дерево до небес?» – заинтересовался Монго. «Деодор, о великий мудрец!» — склонился старый оранг. «Деревянный император! Мировое древо! Двурукие говорят, что он выше самых высоких гор. А еще двурукие говорят, что его корни спускаются в Шиас, мир мертвых, а крона поднимается в Сальван, мир богов». «Мир богов?» — загорелись глаза Монга. «Вот оно!» — он понял, чего ему не хватает. Его признали другие Симы, они склонились перед ним, но боги по-прежнему смотрят на него свысока. Они не считают его великим мудрецом, не считают равным себе. Возможно, даже вообще понятия не имеют, что вот живет на свете такой Монго. Ну так он им расскажет, а заодно спросит с них за все, что не так устроено в этом мире. Спросит, от чего Симы не бессмертны. От чего есть бедные и богатые, от чего не все деревья плодоносят и от чего у него нет детей, потребует ответа за все. Монго путешествовал на запад, на восток и на север, но он еще ни разу не был на юге. И теперь, рассказы о дереве до небес что-то в нем разбередили. Созвав своих министров и воевод, царь Симов объявил, что на время их покидает Пока его не будет, править симардаром будут они, но от его имени. Пусть ждут три года, и если он не вернется, пусть подождут еще. Услышав от старика Аранга, что диодор выше самых высоких гор, Монга только посмеялся в своих мыслях. Ха, не видали эти симы пиков Бадассы. Большая часть Шахалии равнина, а в Симордаре кручами считаются холмы в четверть вспашки. Но, подлетая к дереву, которое издали казалось просто большим деревом, а потом становилось все выше и выше, скрылось далеко за облаками, оказалось действительно размером с гору, оказалось выше даже громадины корта рот, раза этак в полтора. Монго думал, что разучился удивляться. Но сейчас он смотрел на дерево, рядом с которым Корторот был, что чимп, рядом с Корелангом, и смеялся от счастья. Нет, на Парифате еще полно чудес. Рано он вздумал скучать в Золотом дворце. Он еще много чего не видал. облацы понесло Монго вверх. Великий мудрец отталкивался от воздуха шестом драгоценной клюкой цидзуя. Летел среди ветвей, на каждой из которых мог разместиться город. На некоторых и размещались. Деодор оказался настоящим деревом-государством. Монго видел дома, людей, пасущийся скот. Воздух становился все жидче и холодней. Небо стало лиловым, в нем зажглись звезды. Даже на корторот Монго такого не видал, чтоб звезды среди бела дня и это странным образом умиротворяло. Что-то подобное Монго чувствовал и когда год медитировал на вершине горы, но тут еще сильнее, еще ощутимей. Он будто оказался на крыше мироздания и смотрел с нее на весь парифат во всем его величии. Людей отсюда различить не мог, но знал, что они там, внизу. И теперь ему захотелось спросить у богов не только о себе и о Симах. Ему захотелось спросить обо всех, кто живет в этом мире. Узнать, нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы они жили лучше. «Я спрошу у богов милости для всех нас», — обещал он Парифату. «А если не дадут, украду». Но он пока не видел, где здесь ход на небеса, где дверь в мир богов. Верхушка диодора напоминала вершину горы, только деревянной, и была почти плоской. Монго мог сделать ровно семь шагов от одного края к другому. Больших, широких шагов, но всего семь. Уж верно, он заметил бы тут какую-нибудь дверь. Но она тут должна быть. Люди ведь говорят, что крона диодора поднимается в Сальван. Люди, конечно, те еще брехуны, но не станут же они врать о таких важных вещах. Один может соврать, два могут соврать, десять могут соврать, тысяча может соврать. Но хоть один-то среди них должен говорить правду. А значит, раз они говорят, что тут есть такая дверь, то она и вправду есть. А, вот она! Монго просто ее не замечал, потому что смотрел под неправильным углом. Монго даже не поколебался. Он не привык думать над тем, что делает, поскольку точно знал, что никогда не ошибается. Сим просто поднял облацы и вплыл в волшебную дверь, оказавшись в Сальване. «Ай, красиво здесь было! Ни земли вокруг, ни воды, а только бесконечные облака всех цветов и форм!» Одни висели неподвижно, другие порхали совсем как облацы Монга. Э, да это и есть облацы. Такие же, только многие больше. Гораздо больше. На многих стояли дома или настоящие дворцы, на других росли деревья, а то были разбиты настоящие сады или даже раскинулись дремучие леса. Иные размером не уступали островам но среди больших облац летали маленькие, а на них всякие существа. Видно, это и есть блаженные небожители. Монго много о них слышал. Дивно все вокруг было. Никем поначалу незамеченный замеченный, Монго поплыл вперед к уходящему в бесконечность золотому стержню. Вокруг него облац дрейфовало особенно много, и дворцы на них были особенно огромные и красивые. Видно, там и живут боги, в том числе бриллиантовый император. Монго спросил дорогу у первого же встречного небожителя, и тот был так любезен, что сам Монго проводил, а по пути еще расспрашивал обо всем, ужасно удивляясь, что вот простой смертный и вдруг в Сальване. — Я не простой смертный, а великий мудрец, аскет и егин, — гордо ответил Монго. «Я не хуже вашего неба, Абхин!» «Абхин?» — рассмеялся небожитель. «Ты ошибся, великий мудрец, я не Абхин. Я Аркан, воплощение встречи гостей. Меня зовут михамаанон и мое дело в Сальване — помогать тем, кто, как ты, явился сюда впервые и растерян». я не растерян», — возмутился Монга. «И не смейся зря, я и сам не знал, что ты Аркан». А назвал из желания сделать приятное. Но это хорошо, что меня встречают с таким почтением. Боги оказались уважительны. Великий мудрец доволен. Мехамоанон улыбнулся, склоняясь в вежливом поклоне. Он смешно выглядел, едва по пояс монга, с огромной головой луковкой, крохотной ощипанной бороденкой и в халате с такими широкими рукавами, что ладони не видно вовсе монго при виде него даже проникся к небожителям легким презрением, однако оказалось что не все они таковы, а гости с парифата доложили самому бриллиантовому императору и тот пожелал его видеть при виде Диамполида, дворца владыки богов монго восхищенно зацокал языком красота какая даже гигантские кристаллы что еще остались в некоторых городах людей Меркли рядом с этим зданием алмазом. Все тут переливалось в лучах. Нет, не солнце. В Сальване не было солнца. Свет лился отовсюду, и был он так приятен, что невольно хотелось улыбнуться, спеть песенку, а то и сладко вздремнуть. Поэтому, наверное, и небожители все такие веселые и добродушные. Порхают себе на своих облацах, забот не знают. Или восседают на тронах с важным видом, как бриллиантовый император. Ох и грозен же оказался владыка Сальвана. Ох и величав. Похож на человека, но больше и толще. С окладистой курчавой бородой, густыми бровями и крутящимися спиралями вместо зрачков. В темно-синем шелковом халате и огромной бриллиантовой короне. К его трону вели двенадцать широких ступеней на каждой из которых стояли по два небожителя с пергаментными свитками. На самой верхней ступени, у подножия трона, восседал щуплый человечек в черно-белом шутовском наряде. «А, как ты и есть тот самый Монго, что несет в себе признаки всех четырех народов симов и учился у святого Машебухера», — сказал бриллиантовый император. «Он самый я и есть». — поклонился Монго. — Пришел вот к тебе, владыка, как равный к равному, ибо я не менее заслуживаю почтения, чем ты. Царь богов уставился на него в изумлении, замер на мгновение, а потом расхохотался. — А ты мне нравишься! — воскликнул он. — Воистину ты дерзкая обезьяна, Монго. Что ж, поведай мне, как равный равному, что тебя сюда привело. «Что я могу сделать для такого великого мудреца, как ты?» «Да вот хочу спросить тебя, почему не все в нашем мире устроено так, как должно?» Сказал Монго, глядя бриллиантовому императору прямо в глаза. «Почему Симы и люди умирают? Почему не у всех все есть? Почему нам нужно работать? Почему?» «Обожди», — скинул руку Бог. «Вижу, ты рассудительный, Сим, и вопросов у тебя много». Но если ты называешь себя мудрецом, отчего бы тебе не ответить на них самому? Монга нахмурился. Что же они, сговорились? Святой Машебухер тоже всегда как-то так отвечал на подобное. Мол, такие вещи объяснить невозможно, только самому понять. И вот когда поймешь, тогда, значит, и стал действительно мудрым. Но Монга-то знал про себя, что он и так действительно мудрый былым всегда с рождения». «То есть ты не ответишь мне ничего?» — уточнил Монго. «Ладно, я так и думал. Тогда дай хотя бы хорошие подарки, чтобы я не с пустыми руками вернулся к своим подданным. И признай меня мудрецом, равным небу. Дай документ, где это будет говориться». «Ты своими силами добрался до Сальвана, а значит, награды заслуживаешь» кивнул бриллиантовый император. «Но признать тебя...» «Так, подожди-ка, а откуда у тебя клюка Цитзуя?» «Дракон подарил, и теперь это не клюка Цитзуя, теперь это шест Монго». «И он тебя слушается?» — спросил бог. «Как родного отца?» Монго крутанул шестом, заставил его немного увеличиться, вытянуться. Небожители вздрогнули, подались назад. Бог на троне наклонился, опер подбородок на пальцы. На Монго он смотрелся все большим интересом. «Вот что я тебе скажу, Монго из Симов», — сказал он. «Подарки, если желаешь, ты получишь прямо сейчас, но ответы на свои вопросы ты можешь узнать только сам. А уж признать тебя мудрецом равным небу, это придется заслужить». «Изволь, заслужу!» — гордо выпрямился Монго. «С кем мне надо сразиться?» «Сразиться? Ни с кем не надо сражаться. Просто поживи здесь у нас, прояви себя, покажи, что заслуживаешь своих громких титулов». «Хорошо. Думаю, к другой мои подданные и без меня обойдутся. Что мне надо делать?» «Делать? Какую бы должность тебе дать?» Человечек в черно-белом вскочил на поручень трона и зашептал в ухо бриллиантовому императору. Тот кивнул и провозгласил. «Да будет услышано небом и землей, что Монго получает чин младшего конюшева в свитских конюшнях моей дочери. Я, космодан, сказал свое слово». По телу монга прокатилась дрожь. Оглядев себя со всех сторон, он увидел, что на нем появился драгоценный желтый халат, а на голове смешная шапочка с помпоном. Выглядел он в этих одеждах забавно, и Монго весело хихикнул. Но сама должность его не порадовала. Он, царь Симордара, великий мудрец, познавший пустоту, и вдруг какой-то конюх, да еще и младший. «Это недостойно меня» заявил он бриллиантовому императору. «Дай чин повыше. Я способен на гораздо большее». «Охотно верю», — кивнул Космодан, пряча в бороде улыбку. «Но тебе еще предстоит это доказать. Поднимаясь к моему трону, ты вначале наступаешь на самую нижнюю ступень, не так ли? Начни же и сейчас с малого. А когда мы все убедимся, что ты достоин, то и чин ты получишь повыше». Монго задумался и кивнул. Это звучало справедливо. Конечно, он предпочел бы сразу получить в управление какую-нибудь из небесных палат, а заодно и собственный дворец, но это все-таки не симардар Ладно, вокруг не глупые Симы, а боги и небожители. Среди них Монго не возвышается, как гора. К тому же симардар тоже был всего лишь захудалым княжеством, когда Монго его возглавил. Это он сам и превратил страну симов в великое царство, даже империю. Наглядно показал всем, чего стоит. Покажет и здесь. Я принимаю твое предложение, владыка, стиснул правый кулак левой ладонью Монга. Конюшни, в которых предстояло теперь трудиться Монга, оказались, ну, конюшнями Они размещались на огромном облаце, были сделаны из красного дерева, а сами кони оказались так прекрасны, что Монго зацокал языком от восхищения. Но в остальном это были обычные конюшни. Старший конюшей, которому Монго дали в подмогу, тоже был арканом, воплощением заботы о лошадях. Как и Мехамаанон, он был невзрачен видом, Одет в неряшливый халат и немного запачкан чем-то бурым, но никто лучше него не умел ходить за конями. И Монго довольно быстро убедился, что сальван – это не сплошь облака, пение и разлитое в воздухе счастье. Кони точно так же ели сено, их точно так же приходилось чистить, а старший конюшей точно так же ворчал на Монго, как все эти старые оранги в детстве. Грязи, конечно, было поменьше, все-таки мир богов, кругом благодать. Даже живые существа были ею пропитаны, но все-таки не состояли из нее. Даже небожители сделаны из плоти, хотя не совсем из плоти. Монго видел незримое и видел, что их плоть – это не то же самое, что у симов, людей и других смертных. Даже святой Машебухер и дракон Луминекс были не таковы. Прекрасно живется в Сальване, как оказалось. Еды сколько хочешь, всегда тепло, всегда светло. Светло даже слишком бывает. Монго поначалу не просто приходилось засыпать. Не привык он делать это днем. Любил ласковое одеяло ночи. Любил звездное небо. Но потом он догадался, что можно просто захотеть сказать погромче, и станет темно. А можно вообще не спать. Необязательным оказался сон в Сальване, даже если ты живой, а не дух. Но Монго такое не понравилось, как-то неуютно ему было. И поначалу Монго был терпелив, поначалу жил себе и поживал спокойно. Чистил конюшни простой метелкой, чистил коней простой скребницей. Носил им воду и сена старался, но ему быстро надоело. К тому же его дико злили валькирии Алайсиаги. Эти конюшни принадлежали Венате, богине Луны, и коней отсюда часто брали ее служанки. Похожие на человеческих женщин, но повыше, покрепче, в серебристых доспехах и очень высокомерные. При виде Монга они перешептывались и посмеивались, а когда он попытался завязать с одной знакомства поближе, над ним долго глумились. «Посмотри на себя, мусорщик!» — снисходительно сказала ему небесная дева. «Кто ты и кто я?» «Я не мусорщик!» — гневно ответил ей Монга. «Я младший конюшей!» «Это работа для мусорщиков. Если ты ее исполняешь, ты мусорщик!» Монго немного рассверепел. Он уже знал, кто такие мусорщики. Самые неказистые и незаметные обитатели Сальвана, чье дело убирать грязь, следить за чистотой. Они, как сальванские хибении, только не родились такими, а стали ради искупления. Мусорщики – духи преступников, что раскаялись в своих преступлениях и получили местечко в Сальване. Но самое грязное и темное местечко. Не им жаловаться, впрочем, это и так больше, чем они заслуживают. Но монго не мусорщик, он вообще не дух. Провожая взглядом гордячку Алайсиагу, он расчесывал гриву очередному коню и все сильнее злился. Какой-то глупостью он занимается. Какую-то глупость ему поручили. С этим справится самый тупой сим в Симордаре, а назначили его, познавшего пустоту. Монго сунул руку в хаос, достал банан и ожесточенно его слопал. Достал ведро воды и наполнил коню поилку. Крутанул клюкой цидзуя, обернул ее шваброй. Взмахнул, и с нее полилась чистота. В мгновение ока все вокруг заблестело и засверкало. Вот как легко это делается. А богам должно быть еще легче, на то они и боги. Наверняка могут просто повелеть, и конюшни никогда больше не испачкаются. Или не могут. Может, у них тут какой-то свой божественный мусор? Ведь что такое пыль в доме? Это большей частью отмершей частицы кожи. Какие частицы кожи могут отмирать у богов и небожителей? Может, вот эта светящаяся пыль – это что-то ценное? Монго обмахнул метелкой кобылу самой винаты и возрился на будто искорки, мерцающие в совке. «Что это? Кожная пыль богини?» «Ха-ха-ха! У меня кожная пыль богини!» — захохотал Сим, подпрыгивая с совком. «Хотя на Кира она мне не нужна. Выкину ее!» Да рутинная работа все больше его раздражала. Поразмыслив как следует, Монго решил, что боги наверняка могут устроить так, чтобы все происходило само собой, чудесным образом. Но чем тогда, спрашивается, будут заниматься все эти толпы их прихлебателей? Все эти светлые духи, которым положено вечное блаженство. Они же не могут просто целыми днями сидеть и мыслить о вечном, пуская слюну из уголка рта. У них должны быть какие-то занятия хотя бы чистить коней скребницей. А что, если это касается не только светлых духов? Вот те же простые смертные, Монго прекрасно помнил, как в начале своего правления раздал приближенным горы золота и как потом о том пожалел. Многим симам не пошло на пользу внезапное богатство. Одни просто превратились в ленивых бездельников, другие утонули в излишествах и роскоши, третьим оказалось мало, и они просили еще и еще. Монго взобрался на крышу конюшни, уселся со скрещенными руками и стал разглядывать дворцы на облацах. Все они такие роскошные, сальване, золото и самоцветы ничего не стоят. Богатство есть у всех, а значит, никакое это не богатство. Монго почувствовал, что вот-вот ухватит важную мысль. Она маячила перед внутренним взором, дразнила, но ухватить ее никак не удавалось. Словно какой-то всполох на границе зрения. Только скрестишь глаза, а его и нет. Почти ухватил, но в последний момент отвлекся. Увидел вдали скачущих Эйнхериев, этих воителей Сальвана. Они возвращались с очередной вольной охотой, лихой скачки по другим небесам. Под копытами коней вспухали облацы, они мчались по воздуху, как по земной тверди. Процессия исчезла в Аргримусе, обители павших воинов. Энхерии жили по соседству с Алейсиагами и частенько сонами пересекались, что иногда приводило к безобразным сварам. Насколько не любили друг друга бог Энзирис и богиня вината настолько же не любили друг друга и их свитские. И эти моменты Монго несказанно радовали. Он всегда садился где-нибудь на крыше и начинал осыпать всех насмешками, подзуживать и хохотать. За это ему иногда доставалось от обеих сторон, но Монго только пуще веселился. Серьез его не обижали, конечно, попробовали бы они. А вот друг друга рубили в полную силу, но более светлые духи не чувствовали, а все раны исчезали уже через сутки. Но сегодня, кажется, они драться не будут, а всю работу Монго уже закончил. Немного подумав, он сотворил облацы и полетел гулять. Гулять без облаца в Сальване невозможно. Здесь нет тверди, только бескрайние просторы чистого воздуха. Если не считать золотой стержень облачной вершины, да еще блаженный океан, который делит его на две половины, да еще остров Грухтахин в самом центре. Здесь только облацы, мириады облац. Ну и еще и Риапонт, двойной радужный обруч, знаменующий границы Сальвана. За ним уже нет ничего и никого, а только бесконечная светящаяся пустота. Но туда Монго и не собирался. Он в основном носился близ облачной вершины, где вся суматоха. Глядел, как живут светлые духи, всем интересовался, совал нос. Побывал в зале пиршеств, где без устали трудились гастроны, эти веселые румяные толстяки, что служат люгербецу. Погулял по дому красоты, таращаясь на картины и слушая пение мус. Посетил сады блаженных, досаждая обхином духом великих праведников и подвижников. А потом он вернулся в конюшни и увидел, что работы столько же, сколько и было. Снова подметать пол, снова чистить стойла и денники, снова таскать воду и сено, снова расчесывать гривы и хвосты. Монго уселся, скрестив нижние руки, и снова начал размышлять. Зачем его поставили на такую должность? Просто занять работой? Нет, не может быть. Приучить к смирению? Но он и так образец смирения. Самое смиренное существо на свете. Лучше из лучших в этом, как и во всем остальном. Значит, это какое-то испытание. Он должен что-то тут понять. Возможно, что-то изменить к лучшему. Монго задумчиво прошелся вдоль стойла. Кони выглядели какими-то грустными. Стоят день-деньской, ждут, пока за ними явятся Алайсиаги. Никто их даже не выгуливает. «А их точно не надо выгуливать!» — крикнул Монго старшему конюшему. «Не надо!» — отмахнулся тот, засыпая в кормушке толченые пилюли бессмертия. «Выгуливаю!» — решил Монго. «Ничего плохого не случится. Лошади рождены, чтобы бегать на свободе, есть не сено, а сочную луговую траву, пить струящуюся воду из родников». Гривы не нужно расчесывать в них должен играть ветер монго сделал это в один миг пробежался вдоль стоил и все открыл громко хлопнул в ладоши и кони ринулись к выходу едва не сбив старшего конюшева о вот теперь монго стало весело небесные кони стали носиться как безумные истошно ржать сбивать колонны и статуи которых зачем-то было полно вокруг конюшен. Монго прыгал среди этого хаоса, смеялся, хлопал обрадованных коней по крупам. «Стойте!» — вопил старший конюшень. «Куда?» Конюшни располагались на огромном облаце, но многие кони уже с него спрыгнули и бежали прямо по воздуху. Под их копытами тоже вспухали крохотные облацы. Они мчались, куда глаза глядят. «Лови их, лови, дуралей!» — закричал на Монго старший конюшей. «Э, не кричи на меня, конюх!» — щелкнул его по носу Сим. «Я тут временно работаю, а вообще-то я великий мудрец. Эта работа меня недостойна, теперь я понял». «Это стихийные кони, дуралей!» — в отчаянии сказал старший конюшей. «Дикие они рнисьяки, Если они не встойли и не под седлом, они грозы и ураганы!» Монго почесал переносицу в задумчивости, глядя на лошадей. Да, те постепенно переставали быть конями. Их гривые хвосты раздувались облаками, с ног срывались потоки ветра, ржание стало воистину громовым. — Что ж, и грозы иногда должны погулять, — сказал Сим. — Вам не хватает гроз, знаете ли. Один конь едва не сбил случайного небожителя. Тот слетел со своего облаца и унесся вниз. Другая лошадь ворвалась в большое облаце и разметала его вместе со стоящей там беседкой. Обломки тоже полетели вниз, к прохладе Блаженного океана. «Возможно, у меня проблема», — задумался Монго, глядя на разрастающийся хаос. «Могу ли я с ней справиться? Наверное, уже нет. Могу ли я оседлать волну?» «Пожалуй, да». И он запрыгнул на одного из замешкавшихся коней, самого крупного и грозного. Тот заржал, встал на дыбы, но Монго ударил его нижними руками по бокам и одновременно показал морковку. «Посмотри», — сказал он, — «это морковь хаоса. Она может быть морковкой, а может быть чудовищем. Прямо как ты можешь быть конем, а можешь грозой». И лучше бы тебе быть конем. Конь робко взял морковь мягкими губами. Ураганная волна катилась по Сальвану, разнося все на своем пути. Облацы разлетались в клочья. Божественные дворцы разваливались. Все здесь оказалось каким-то хрупким. Небожители, правда, тут же все восстанавливали, создавали заново. Но вслед Монга неслись гневные крики. Пару раз ему уже бросались на перерез. Но могучий конь просто сбивал их грудью, отшвыривал прочь. Наверняка с удовольствием бы топтал копытами. Да как тут потопчешь, если под ногами не твердь, а бездонный воздух? Они все неслись к огромному серебряному дворцу, одному из крупнейших и самых величественных чертогов Сальвана. И когда Монго, уже гикал предвкушая, как его безумный грозовой табун, размечет эту громадину, перед ним явилась прекрасная русоволосая дева в охотничьем костюме. «Стой!» — громогласно крикнула она. И кони замерли. Их гривые хвосты утрачивали облачность, они снова становились просто конями. Богиня вината гневно взглянула на хохочущего монга и спросила, «Кто выпустил моих коней?» «Это было необходимо», — весело сказал Емонга. «Они очень хотели какать». «Это сальванские кони. Они не какают». «Тогда у меня нет объяснений их тупому поведению». К ним подоспели несколько алайсиак старшей конюшей, еще какие-то небожители. Все они наперебой принялись жаловаться богине на гадкого конюха-обезьяну который шалости ради устроил погром. Действительно, отсюда и до самых конюшен Сальван утратил свою дивную гармонию. На целые сотни вспашек облацы потрепались, исковеркались, словно деревня, по которой пробежался гигантский бегемот или несметное множество обезьян. Монго невольно хихикнул. «Ты еще и смеешься, дерзкий?» – насупила брови вината. «О, несравненная Я ему говорил! Я его предупреждал!» Сразу стал ябедничать старшей конюшей. «Артемида, не спускай ему такого!» — крикнула одна из Алысиак. «Нарежь ремней из его спины!» Ремни из спины Монга не нарезали. Честно говоря, он уже понадеялся, что будет хорошая драка, и приготовился всыпать как следует зазнавшимся небожителям. Но этого не случилось. Вината лишь посмотрела на него и молвила. «Мой отец бы сказал, что мне не на что гневаться. Всякое существо следует своей природе. Коню свойственно бегать и скакать, а обезьяне веселиться и задирать других. Но моим конюшем ты больше не будешь, Вонга». Так царь Симордара снова оказался у подножия трона Космодана. Бриллиантовый император тяжко вздохнул, глядя на него. «Ты дал мне слишком мелкую должность», — обвинил его Монго. «Она меня недостойна. Ты хотел надо мной посмеяться?» «Я поставил тебя работать с лучшими из тварных созданий, лошадьми», — устало сказал Космодан. «Но если ты считаешь, что достоин большего, изволь, я дам тебе чин повыше». Да будет услышано небом и землей, что Монго получает чин почетного стража чудо-сада. Это прозвучало очень красиво, достойно великого мудреца. Монго остался доволен и был доволен, пока не узнал, каковы его новые обязанности. Никаких. Он должен был просто находиться в саду и следить, чтобы никто не крал плодов. Но их и так никто не крал. Сальване не было возмутителей спокойствия, кроме самого Монга. Так что Монга стал лопать плоды сам. Он же почетный страж, так что ему можно? Чудо-сад оказался одной из главных диковин Сальвана и одним из главных его сокровищ. Тут росли самые удивительные фрукты, какие только можно вообразить. Все обладали каким-то волшебством, все чем-то одаряли. Тут была яблоня великого знания, была вишня истинной любви, груша вечного здоровья, гранат плодородия, виноград счастья, физалис гармонии, кедр силы. Каждый бог посадил в чудо-саду по одному дереву, так что всего их было двадцать пять. Нет, вообще-то больше. Наверное, некоторые сажали по два. «О, фундук удачи!» — сорвал решек Монго э э прелый, неудачно!» Он выкинул орех сквозь облацы и подлетел к самому большому, развесистому и важному дереву. Персик бессмертия. Дерево, что посадил сам космодан, бриллиантовый император. Монго уже был бессмертен, но все равно с удовольствием слопал несколько плодов. Бессмертия много не бывает. Кто-то внизу вскрикнул. Монго посмотрел вниз и увидел трех зеленоликих ор, поливающих корни. «Обезьяна!» – вскрикнула одна. «Обезьяна крадет персики!» «Э, глупые девки!» – слетел вниз Монго. «Вас что, не предупредили? Я почетный страж чудо-сада!» Оры переглянулись и с сомнением оглядели Монго. Он был уже в новом одеянии, знаменующем его новые чины должность но им все равно не верилось. «Отчего же почетный страж ест священные плоды?» спросила одна из небожительниц. «Разве ты не должен охранять вверенное тебе?» спросила другая. «Вам что, персиков жалко?» фыркнул Монга. «Я съел всего пять». «Каждый из них созревает сто лет», укорили его оры. «Это великое сокровище, их нельзя рвать просто так». «Почему?» «Это запрещено!» Монго только отмахнулся. «Э, небожители!» Демоны, как он слышал, подчиняются только тем правилам, которым не могут не подчиняться. Только страх перед наказанием заставляет их покориться. Небожители же, напротив, слушаются даже тогда, когда никакого наказания не будет. Даже когда правила глупые и бессмысленны окружи небожителя табличками с запретом идти, и он умрет, стоя на одном месте. Нелепые, ограниченные существа. «Янг Ван Хофен, а это точно Монга так думал?» спросил Бельзидор. «Что-то я сомневаюсь, что он вдруг подумал о демонах. Он же с ними и не встречался никогда». «Но он же о них слышал?» ну Просто пей свой кофе и слушай байку. «Для кого вы вообще их бережете?» — спросил Монга Ор. «Их можно есть только богам и тем, кого они одаряют», — строго сказала небесная дева. «Иногда боги посылают их смертным в знак милости», — добавила другая. «Подменяют обычный фрукт божественным». «И что, если кому-то пошлют персик бессмертия, то он будет жить вечно?» — усомнился Монго. — Что-то я не слышал о таких везучих. — Персики бессмертия посылают только по особенным случаям, очень редко. — И ты только что лишил бессмертия целых пятерых. — А вы что, пришли их собирать, чтобы смертных одарить? — посмотрел на корзину Ор Монго. «Не — Не-нет, — чуть смутилась одна из них. — Это для божественного пира. — Пира? заинтересовался Монго. «Надо же! А меня, конечно, не пригласили. И когда будет этот пир?» «Сегодня, в Диамполиде. У самого отца богов. Ты украл персики бессмертия со стола самого космодана, обезьяна. Мы доложим об этом». «Докладывайте, кому хотите», отмахнулся Монго. «Только давайте я вам фокус покажу». Оры переглянулись. Эти хранительницы природы были по-детски доверчивы, так что на Монго уставились с искренним любопытством. «Смотрите, какой у меня маленький язык!» – высунул язык Монго. «Э-э, видим. А смотрите, какое тут огромное персиковое дерево!» «И это тоже видим. А теперь, внимание, повторить не удастся!» Монго высунул язык подальше, прищурил один глаз и скосил изо всех сил второй. Теперь язык аккурат заслонял дерево. Все персики были им прикрыты, все персики как будто его касались. «Оп!» — сказал Монго и слезнул все персики разом. Небесные девы обмерли, обомлели, а потом с визгом бросились на Монго. Оры обернулись фуриями, добрые и милосердные, разливающие повсюду животворящую силу. Они истошно закричали, выпустили черные когти. Сам гнев матери природы воплотился в прелестных созданиях. Но их встретил свистящий круг. Монго завертел шестом с такой скоростью, что поднялся ветер. Ударил одну ору, вторую — Клюка Цитзуя повергала на наземь с одного касания. Три секунды, и все три девы лежат без чувств. «Ага», — задумчиво сказал Монго, — «вот теперь у меня точно проблемы». Он почесал переносицу, ухмыльнулся и спросил сам себя. «Проблемы или приключения?» «И то, и другое начинается на «пр». Проблемы, приключения и проказы. Все это начинается на «пр». «Преступник тоже начинается на «пр», — сказал кто-то сзади. Монго резко развернулся, направляя шест. Но там никого не оказалось. Только деревья шелестели листвой, да ветер завывал в кронах. Интересно, кто это был? Какой-то дух подглядывал? Или собственный Монго голос совести? Хотя, от чего ему совеститься? Он ничего плохого не сделал, с богов не убудет, вырастет себе еще персиков, а эти он раздаст своим симам. Монго бы охотно обчистил весь сад, но он сам неосторожно сказал, что повторить этот фокус не удастся. К тому же, когда Оры проснутся, поднимется большой скандал. Чтобы они не проснулись подольше, Монго превратил их самих в персики. Это было нетрудно. Они же оры, духи природы. Они и так почти деревья, так что с персиками у них много общего. Пусть повисят на ветках, пока не вспомнят, что на самом деле они не небожительницы. После этого он все же насобирал плодов из других деревьев. Часть съел сразу. Часть спрятал за щеками, как персики. Весело хихикнул, представив, как вытянутся рожи богов, когда они увидят свой чудо-сад. В принципе, можно и уйти из Сальвана. Что ему тут делать, особенно теперь? Но Монго показалось мало. Его каверзу пока не обнаружили. Боги думают, что он сидит тут, как дурак, стережет глупые деревья. И перед уходом можно устроить еще какую-нибудь шалость. Например, его взгляд остановился на миндальном дереве. Эти чудесные орехи ему пригодятся. Когда в Диамполит вошел почетный страж чудо-сада, его не остановили и не задержали. Свейнары-привратники склонились при виде его великолепного халата и шапочки с пурпурным узлом. Монго шагал так уверенно, что ни у кого не возникло сомнений. Он один из приглашенных. Он явился на пир по зову владыки богов. Вот космодан при виде него чуть приподнял бровь. Но Монго был обходителен, Монго был деликатен. Монго очень искусно сделал вид, что явился по совершенно другому делу и ужасно удивлен, что бриллиантовый император как раз устраивает пир. «Ах, но он же не приглашен. Как неловко!» «Я немедленно ухожу», — раскланялся Монго, пятясь к выходу. «Пусть владыка не беспокоится. Я вернусь завтра, ибо дело мое воистину ничтожно. Пируйте, пируйте, владыки Не позволяйте жалкой обезьяне вам мешать». «Пусть останется», — промолвила сидящая обок супруга Салара. «Садись на свободное место, Сим». «Нет-нет, ни в коем случае», – воспротивился Монго. «Я всего лишь смертный владыки, где уж мне. Но позвольте, раз уж я здесь, послужить одним из виночерпиев. Я с радостью». По кивку Космодана Монго присоединился к многочисленным гастронам и стал обносить всех божественной сомой и нектаром. Делал он это удивительно изящно, да еще и остроумно со всеми перешучивался. Очень скоро каждому захотелось, чтобы именно этот забавный сим наполнил его чарку. Здесь, на таких пирах, боги были словно обычные смертные. Окунались в простое веселье, ели и пили, смеялись и радовались. На время забывали, что они боги, оставляли свои космические заботы и отдавались беспечным развлечениям. И да, вино лилось рекой. Расторопный виночерпий пришелся по душе богам и светлым духам, и он так искусно жонглировал кувшинами и чашками, что никто не замечал, как он подливает в сому и нектар миндальное молоко. Миндаль блаженства посадил сам Якулянг. Растущие на нем орехи избавляли от заботы и тревог, даровали чудесное спокойствие, а молоко из них нагоняло блаженную дремоту даже на небожителей, даже на богов. Боги сами и сотворили эти волшебные плоды. В них была божественная сила. И сейчас эта сила против них же и обратилась. «Посмотри, посмотри, с какой довольной рожей Янг фан Хофен рассказывает эту часть», — шепнул Бельзидор. «Еще и кукольный театр опять устроил». «Ага», — кивнул Дегатти. «Прямо гравюра. И ехидный бес поносит сальванских посланцев. Боги уснули, склонив лица на стол, задремали и светлые духи, сладко спали святые апхины и небесные мудрецы, храпели милосердные панакеи и суровые воздатели. Прислонились к стенам и виночерпи и гастроны. Монго любезно подливал и им. Свернулись клубочками прекрасные музы, что услаждали слух небожителей пением. Задремали могучие стражи Энхерии. Они уснули не все одновременно. Но происходило это так постепенно и незаметно, что никто ничего не подозревал. Всем казалось, что вино просто крепче обычного. Вон сосед уже дремлет, да и меня что-то клонит в сон. Никто ничего не подозревал. Чего бояться, когда вокруг светлые духи и святые мудрецы? Когда во главе стола сидят сами Космодан и салара божественная чета? Когда ты в Диамполиде, дворце владыки Сальвана? Здесь никто не ожидал никакого подвоха. Наивные, глупые небожители. Дождавшись, когда все эти простофили уснут, Монго вскочил на стол и расхохотался. Пришло время и ему выпить, и уж выпил. Выхлестал сразу бурдюк вина и заплясал среди дрыхнущих богов. «Я царь обезьян!» — воскликнул опьяневший Монга. «Я хаос, открывающий глаза, когда боги их закрывают. Я мудрее всех вас, и теперь вы это поймете. Теперь я танцую у вас на столе, а вы не можете мне препятствовать». Он потер у себя под носом, фыркнул и для начала собрал в рукав остатки вин и яств. Пусть угостятся простые симы. Затем собрал волшебное оружие у небесной стражи. На Перу присутствовали не все боги Сальвана, только 13 из 25. Но этих Монго быстренько обижал и стащил у них божественные атрибуты. У него давно чесались руки и их прихватить. У каждого бога есть особое, уникальное сокровище, а у некоторых и два. Могущество в них огромно, и просто владея хотя бы одним, сам будешь немножко как бог». Он забрал связку ключей Алимира и флейту Кантариллы, утащил кубок Люгербеца и покрывало Лилейны, прикарманил молот Гушима Луквенаты и серп Гильфалерии. Снял плащ с фуракла и сандалии с винтуария забрал мешок юмплы, да тут же в него и сложил все остальное. Под конец он аккуратно снял перстень с пальца Космодана и попытался вытащить из пальца в скипетр, но в него бог вцепился особенно крепко. Жаль, жаль, Монго слышал многое об этом скипетре, что способен дать или отнять волшебную силу. Но потянуть сильнее, разбудить бриллиантового императора. Даже Монго не был настолько безрассуден. Не тронул он и доспехи Салары. Только срезал локон с ее золотых волос. Сзади, чтобы попозже заметила. «Ну что ж, я погулял, я поел, я попил, я набрал гостинцев. Пора и честь знать», — приложил пальцы к виску монга «Не поминайте лихом». Он всунул ноги в сандалии Вентуария и мгновенно оказался на другом конце Сальвана. Накинул тут же на себя плащ Фуракла и стал невидимкой даже для богов. Монго не увидел, как за столом поднимает голову абсолютно трезвый Якрит, как обводит он взглядом спящих и начинает дико хохотать. «Пройдохай, простофили!» сквозь смех пробромотал бог смеха, начинаются на пр. Монго хотел сразу же убраться из Сальвана. Но он не сразу освоился с божественными сандалиями и угодил вначале в другое место. На самую макушку облачной вершины, в холодно-мрачный храм всех богов. Было здесь пустовато и темновато, поскольку владыка этого места погиб тысячи лет назад. Шест в руке монга встрепенулся, оказавшись здесь. Дернулся, как будто потащил за собой нового хозяина. И Монго не стал ему препятствовать. Иногда даже удивляло, насколько бывают доверчивые, простодушные, светлые создания. Они слишком привыкли, что вокруг не происходит ничего плохого, что никто не совершает зла, не затевает преступлений. Стража стояла лишь почетная, Двери не запирались, да их и не было толком нигде, дверей. Но и ничего ценного не было. На высоких ступенях стоял алтарь, а на нем старый халат. Монго, уже привыкший, что в мире богов все волшебное и удивительное, стряхнул его, присмотрелся. Нет, просто старый халат. Хотя очень подходящий к его шесту. Тот из бамбука, кажется, хотя извинит металлом покрыт алым лаком, а на концах позолочен. И халат алый, расшитый золотом, прямо как из одного комплекта. А поскольку костюм почетного стража Чудосада вызывал у Монгае отвращение, он тут же его сбросил и облачился в этот старый халат. Затянул поясом Наталии, поправил рукава. Идеально сидит и приятен телу, будто всю жизнь его носил но что же тут так темно монго запрыгал в огромном зале замахал шестом и повсюду стали возжигаться огни само собой вспыхнуло масло в светильниках монго взлетел по ступеням плюхнулся на огром каменной нет не трон просто сидушку на возвышении потертую отполированную до блеска чьей то задницей Хе -хе -хе -хе, довольно воскликнул монго Но он сидел и радовался недолго. Да, он усыпил богов, но боги есть боги, они скоро проснутся, и они будут очень злы на Монго. Он покинул Сальван прямо здесь. Теперь он знал, как открыть сюда дверь, и открыл ее. Пролетел сквозь густые туманы и вернулся в мир смертных, не такой душистый и блестящий, но несказанно родной. И внизу был сразу Самардар. Стоя на облаце, размахивая бездонным мешком юмплы, Монго спустился к своему дворцу, спустился к радостно сбегающимся Симам. — Дети мои, я вернулся! — провозгласил он. — Боги объявили меня великим мудрецом, равным небу, и велели передать вам всем хорошие гостинцы. Лопайте, наслаждайтесь! Монго принялся разбрасывать персики бессмертия и другие фрукты из чудосада.